Выявление и определение аффекта Первый шаг в эмоциональной регуляции – обучение выявлению и определению тех чувств, которые имеют место в данный момент времени. Однако эмоции представляют собой сложные поведенческие реакции. Их выявление часто подразумевает способность не только наблюдать за собственными реакциями, но и адекватно описывать их контекст. Поэтому обучение выявлению эмоциональных реакций значительно облегчается, если индивид может наблюдать и описывать. Первое. Событие, вызывающее эмоцию. Второе. Интерпретацию события, вызывающего эмоцию. Третье. Феноменологический опыт эмоции, включая физические ощущения. Четвертое. Экспрессивное поведение, связанное с эмоцией. Пятое. Последствия эмоции для собственного функционирования.